Глава 50 После мучительно долгих часов, проведенных за соскабливанием и дроблением бетона и штукатурки у основания унитаза, Магдалена почувствовала, как материал наконец-то пошел трещинами. и унитаз начал отделяться от пола. Она встала и потерла онемевшие кисти, чтобы вернуть чувствительность пальцев рук. Девушка позволила себе взять передышку всего на несколько минут и выпить воды, а затем начала расшатывать унитаз из стороны в сторону. Унитаз довольно быстро и с внезапным треском оторвался от того места, где крепился к полу. Тропка, соединяющая его с водным баком на стене, отошла без особых усилий. От волнений, сердце девушки словно подпрыгивало в груди, и она не заметила, как вода пролилась ей на джинсы, и пот стекал по ее напряженному телу. Магдалена протащила унитаз из маленькой подвальной комнаты через весь коридор и услышала, как керамическая оболочка унитаза с лязгом стукнулась, о металлические двери лифта. Девушка забралась на него и была вне себя от радости. что смогла дотянуться до потолка и ощутить грубую на ощупь штукатурку. Она переместилась чуть левее и обнаружила, что ей придется наклониться в бок, чтобы добраться до люка. Она передвинула унитаз на другое место и снова взобралась вверх. Когда она провела руками по люку в потолке, она почувствовала, что он находится на одном уровне с внешним кронштейном и потолком. В потолке была небольшая прорезь, куда можно было вставить ключ или монету и повернуть так, чтобы открылся люк. «Черт!» — прошептала Магдалена. Плечи девушки поникли от безысходности. Закончится ли это когда-нибудь? Вернется ли ее жизнь в прежнее русло? Девушка слезла с унитаза на пол, ощутив головокружение от этого усилия. Осколки плитки... Плитка на стенах разлетелась на куски, когда я выстрелила во второй раз. Подумала она. Магдалена поспешила обратно в комнату с кроватью, на ощупь пробираясь через помещение, прикасаясь к стенам и дверным проемам и стараясь не думать обо всех этих брызгах крови, которые она видела в тех кратких вспышках от выстрелов из пистолета. Она отыскала на ощупь кровать, под ногами лежали обломки плетки. Присев на корточки, Магдалена начала осторожно перебирать пальцами, копаясь в плиточных осколках. Она нащупала длинный крупный осколок плитки с плоским углом, заканчивающийся острым тонким наконечником, который мог послужить ей достойным оружием и стать хорошим дополнением в ее оружейном арсенале. Девушка засунула осколок за пояс джинсов туда же, где и пистолет. Затем нашла плоский обломок плитки, толщину и ширину из монету и поспешила обратно в коридор, залезла на унитаз и начала тянуться вверх. Она вставила кусок плитки в замок крышки люка, и обломок подошел идеально. Девушке удалось провернуть им вправо, и затем пришлось уклониться в сторону, когда тяжелый люк с силой распахнулся. Она сразу почувствовала сквозняк, но глаза ослепила ярким светом. Она ощутила покалывание в глазах, когда зрачки сузились, и ей пришлось несколько минут щуриться от яркого света. Магдалена стояла, наслаждаясь сквозняком, идущим из лифтовой шахты. А ее глаза вновь начали видеть все вокруг. Коридор был наполнен тусклым серым светом, совсем не ярким. Но после долгих дней, проведенных в кромешной темноте, этого хватало с лихвой. Она видела, что рядом с дверьми лифта в стене была небольшая замочная скважина. Ее руки, должно быть, не нащупали это отверстие. В такой-то темноте девушка спустилась и подошла к замку. Это была небольшая замочная скважина. Должно быть, таким образом похититель открывал двери лифта. В ее голове проносились всевозможные безумные мысли. Почему она не додумалась отыскать здесь замочную скважину? Могла ли она позволить ему подобраться к ней и попытаться отыскать у него ключ? Нет, просто исключено. Магдалена провела пальцами по отверстию, жалея, что у нее нет при себе заколки для волос. Она не умела взламывать замки. но могла хотя бы попытаться. Она повернулась и выглянула в коридор. Теперь, когда она все видит, возможно, она могла что-то забыть там. Девушка вновь заглянула в отверстие люка, сверху просачивался тусклый свет, и она могла видеть, что люк ведет шахту лифта. Метрах в десять и выше была еще одна дверь лифта. Ее руки все еще сильно тряслись от усталости, и ей потребовалась вся ее энергия, чтобы подняться с унитаза, и пролезть в люк. Сбоку от шахты лифта была расположена небольшая платформа, и девушка некоторое время обессиленно лежала там, пытаясь как следует перевести дыхание. Высоко над ней свободно свисали кабели, на которых крепился лифт. Она встала и попыталась найти точку опоры в стенах лифтовой шахты, чтобы взобраться наверх. Но стены были гладкими. На стенах не оказалось ни единого выступа. чтобы можно было вскарабкаться вверх по стене. «Нет, нет, нет!» — произнесла вслух Магдалена, ударив кулаком по стене. Девушка опустилась на корточки, почувствовав нахлынувшую вновь волну усталости. «Похититель вернется и на сей раз обязательно убьет ее. Ей придется лежать здесь и дожидаться его возвращения, чтобы застать врасплох и при помощи Люка убить его до того, как он убьет ее».